Михаил Пришвин. ёж Раз я шел по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже меня заметил. Свернулся и затукал. Тук, тук, тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога. Он страшно фыркнул и поддал мне своими иголками в сапог. «Ах ты как со мной!» — сказал я, и кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья. Только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой. Мышей у меня было дома много. Я слышал, ежик их ловит, и решил, пусть он живет у меня и ловит мышей. Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать. А сам уголком глаза все поглядываю на ежа. Недолго он лежал неподвижно, как только я затих у стола. Ежик развернулся, огляделся, попробовал туда идти, сюда, и выбрал он себе наконец место под кроватью. И там совершенно затих. Когда стемнело, я зажег лампу, И здравствуйте! Ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что эта луна взошла в лесу. При луне ежи любят убегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стал совсем как в лесу и луна, и облака А мои ноги как были как стволы деревьев и, наверное, облака. Очень нравились ежику. Он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками заднику моих ног. Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул. Сплю я всегда очень чутко. Слышу, какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажег свечу. И только заметил, как еж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу, а сам не сплю, раздумывая, зачем это ёжику газета понадобилась. Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к газете. Завертелся возле неё, шумел, шумел и, наконец, ухитрился. Надел себе как-то на колючке уголок газеты и потащил её огромную в угол. Тут я и понял его. Газета ему была, как в лесу сухая листва. Он тащил ее себе для гнезда. И оказалось, правда, в скором времени еж обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища, остановился против кровати, разглядывая свою чулуну. Я подпустил облака и спрашиваю, что тебе еще надо? ёжик не испугался хочешь Я встал, ежик не бежит Взял я тарелку, поставил на пол Принес ведро с водой И то налью воды в тарелку То вылью опять в ведро И так шумлю, будто этот ручеек поплескивает Ну иди, иди, говорю Видишь, я для тебя и луну устроил И облака опустил Вот тебе вода Смотрю, будто двинулся вперед Я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется, и я двиню. Так и сошлись. Пей, говорю я окончательно. Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю. Хороший ты, малый, хороший. Напился уж, я и говорю, давай спать. Лег и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал. Слышу опять в комнате у меня работа. Зажигай свечу. И что ж вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там, и за другим бежит в уголок. А в углу ставил мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит. На колючках другое яблоко тащит в гнездо. Так и устроился у меня ёжик. А сейчас я как чопик. Непременно его к себе на стол беру, И то молока ему нальет, на блюдечко выпьет, То булочки дам, съест.